Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика, живут эксплуатацией рабочего класса, но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут — столики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам, так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, В которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке, Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла. Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? Спросил Тонышев. Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения мы с него начнем. Вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными. — А вы гастроном и знаток вин? — спросила Люда, беспокойно вспомнив о Банюэльсе. — Нет, просто люблю хорошо поесть. К гастрономам плохо верю. А уж. Тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно. Потому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. И без рисовки человек, — думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского. Очевидно, не боясь потерять уважение Лакея. Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы. «Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете», — пояснил Тонышев. «Без вас и я не буду пить», — сказала Люда. Ей очень хотелось шампанского. «Тогда выпью бокалы я». Разговор он вел приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве. Любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому. О художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые. Но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис, таких как Ермолова или Садовская, у них нет. Книпер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопопрочительного в постановке Федора Янча. Не говорю о Станиславском, он большой талант, но Немирович Данченко мало понимает в искусстве. Достаточно прочесть его собственные пьесы. Это просто макулатура. И вдобавок макулатура, списанная с натуры, вводил своих знакомых. Ось лихо! Вы не украинка ли? По вашему говору, не похоже. Нет, я коренная великороска, но я обожаю украинцев. И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Мало языка Я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова. А обычно ни в селу, ни к городу. Как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? Щоб тебя пекло да морило! тебя окаянного земля не приняла! Щоп ты на страшный суд не встал! Да, это все великорусские слова плюс щоп. Так и я умею, — сказал Тонышев. Обоим? Было весело. А вы говорите северка? Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят? Нет. Это моя мать была родом из северо-восточной России. И у нас семья осталась это слово. А я родился в Петербурге. Я тоже. Но возвращаясь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили? И как играли? Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской десять очков, как говорится в Чеховской сирене. Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую. «Я ее обожаю», — сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово. «Обожаю». Комиссаржевская наша, она понимает чаяние нашего времени, божественная артистка. Едва ли божественная. Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе. Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич. Да вы сами не пишете ли? Только докладные записки. Правда, веду дневник. Вот как? О чем же? Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя. Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу? Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам. Есть даже работы самого Мишеля. Но ведь как дипломат, вы часто переезжаете? Неужели все с собой перевозите? Он вздохнул. Вы попали в больное место. Да, перевожу и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. — Так вот, переезжай в Вену. Хорошая у вас квартира. Не сочтите за хвостовство. Чудесное. И картина есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение. Побывайте у меня. «Однако», — подумала Люда, там берет уж очень быстрый. Даром стараешься. Как-нибудь с удовольствием». «Отчего же как-нибудь? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда?» — предложил он, и сам опять смутился. «Прямо мы пассановский вивер с гарсаньерками, подумала она. Другому ответила бы «отстань, нет мелких». — Вот и отдадите мне визит, — пошутил Тонышев. — Или вы по вечерам не выходите? — Это значит, или вы замужем? — перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке. В своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания. — Отчего не выхожу? — В самом деле... Можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр? В театр уже поздно. Значит, вы меня сегодня вывозите? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели? Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками уж очень банален. Хотите побывать на доктобер? Какой Баль-Октобр? Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всю добывал. И у Ангел Габриэль, и собаки, которая курит, Баль-Октобр — самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает. Есть много опашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все теперь такое, так называется, прогулка великих князей. Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато. И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно. Ваш цилиндр не только в трущобах. Но и на мою консьержку верно произвел сильное впечатление, — сказала Люда. — Где наша не пропадала? Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык. — Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят. — Не в моем ученом квартале, — сказала она. Говорила бессознательно, в единственном числе. Мой квартал — моя консьержка. «Так она ученая. Надеюсь, хоть не медичка?» — подумал он. «Но вы были верно, еще элегантнее в мундире? Вы имеете придворное звание?» — спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос. Тогда необходимо сказать хоть что-либо и о себе? Я не хотелось говорить и о том, что она социалистка». «Никакого придворного звания не имею. Вы, верно, меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болислава Маркевича?» — спросил он, засмеявшись. «Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал. Разве с легким уклоном в сторону? Как сказать? Не славянофильство, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю» и, само собой, я сторонник введения в России Конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плевы. «Значит, вы сочувствовали его убийству?» насмешливо спросила Люда. «Я не могу сочувствовать убийством, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнала о смерти Плевы, была радость. Довольно неожиданно для царского дипломата». Мне самому было совестно. Да что ж делать? Это было именно так. Вы говорите царский дипломат. Да я царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие царские дипломаты. Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну. Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры — другое дело, хотя и из них немногие сознаются, что в глубине души хотят воевать. — А вы очень левая? — весело спросил он. — Очень. Но я не хочу говорить о политике. Признаться, я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если... Если что?» — спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании», — подумала она. «Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет», — докончил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе холодным аристократом. Между тем он на холодного аристократа не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не просто ли бесцветная личность? Впрочем, симпатичный». В старости верно будет носить великолепную окладистую бороду, аля не знаю, а кто. И это его испортит, он не дурен собой. Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал, — сказала она. За что же? Давайте выпьем, как запорожцы. Щоб нашим ворогам было тяжко. За это не могу. Я не запорожец и не революционер. У меня нет врагов. Это скорее печально, значит, у вас мало темперамента. Выпьем, чтоб нам было хорошо. Что ж, можно и так. Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты. Действительно, очень хорошая. Ему никак нельзя сказать, что я люблю все красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить, можно и напутать. Свойственное ей чутье подсказывало ей, как приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатой крышкой. — Вы верно видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику XV, — сказал он. Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое не дурное. Мне посчастливилось купить на редкость дешево. Я был просто счастлив в тот день. Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это, видимо, доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостья Мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкапы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя. На шкапах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой. Он-то почему? «Сколько у вас книг! Завидую!» — сказала она. Тонышев улыбнулся. «Помните у Гоголя обжора Петра Петровича петуха? Каждый из нас на что-нибудь петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книге. А вы на что петух?» «Ни на что», — подумав, ответила Люда с досадой. «У вас на шкафу Пушкина Чайковский». Я очень люблю их сочетание. Евгений Онегин — моя любимая опера. Хоть тут мы с вами вполне сходимся. Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное. И слава богу. А вы играете на рояле? В молодости учился. В молодости? Значит, теперь вы старый? Мне 33 года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться 33-летний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Подеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью. Почему, кстати, у вас эта вещь над диваном? В двух экземплярах. Это мой трюк, сказал Тонышев. Та, что слева... Это моей работы. Подделка под сангину XVIII века, а рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже? Очень похоже. Так вы умеете и малевать? Вы, я вижу, эстет. Знаю, что так называются неодаренные творческими способностями люди, и что быть эстетом очень гадко. Я этого и в мыслях не имела. Будто. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю? Помилуйте после такого обеда. Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, не было. «Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну и слава богу!» «Да я, конечно, и не допустила бы», — подумала Люда. Она действительно никогда никаких похождений не имела и порой сама этому удивлялась. Все-таки несколько страстных слов мог бы из себя выдавить. Джамбул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал съезд. Очень он добивался но уехал из Лондона без большого сожаления. Правда, на прощание поцеловались, он сказал, как будто даже с угрозой, «Мы скоро встретимся». Но, должно быть, думал, не хочешь, не надо, другую найду. «Где же мы встретимся?» Писал он из Женевы довольно мило, вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джамбуле и поддерживала разговор с Тонышевым. «Это царский дипломат?» По-своему тоже мил, но он чужого мира. И какое же сравнение с Джамбулом! А вы скоро переезжаете в Вену? Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев, надо людей посмотреть. И себя показать? — спросила Люда. — На Певческом мосту. Конечно, чужой мир. И себя показать совершенно верно. Вы в Москве не будете? Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро? Очень скоро. В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных, ответила Люда, не уточняя родства. Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин. Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны. Тотчас вас, конечно, позовут, послушайте хорошую музыку. Я был бы чрезвычайно рад. Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады. А все-таки не пора ли нам ехать в этот ваш Бальдо-Ктобер? Почему оно так называется? Не знаю. В самом деле странное название. В нем есть что-то зловещее. Тонышев посмотрел на часы. — Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу, — сказал он. Вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем, тоже элегантном, держа в руке мягкую шляпу и другую палку. — Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. — А Паша там театральный. Едем. У Люды ёкнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово — бал. Из зала доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой, И мало понятны ему породи искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо оставлять в раздевальной. Тонышев поспешно отдал палку, сидевшей в коморке мрачной старухи. Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия, сказал он люди, видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.